Зеленый чай препятствует захвату тканей и ангиогенезу. Чай, произрастающий во влажных климатических зонах, содержит большое количество полифенолов, называемых катехинами. Один из них, эпигаллокатехингаллат, ЭГКГ, относится к числу самых сильных пищевых молекул, не дающих раковым клеткам создавать новые кровеносные сосуды. Молекулы ЭГКГ разрушаются во время ферментации, процесса необходимого для получения черного чая, но зеленый чай не подвергается ферментации. После двух или трех чашек зеленого чая кровь обильно насыщается ЭГКГ. Полезное вещество распространяется по всему телу посредством капиллярных сосудов, окружающих и питающих каждую клетку тела, ЭГКГ, обволакивая поверхность каждой клетки, блокируют переключатели, рецепторы, которые подают сигнал к проникновению чужеродных клеток, в частности раковых. Молекулы ЭГКГ также способны блокировать рецепторы, регулирующие создание новых кровеносных сосудов. Заблокированные рецепторы больше не участвуют в захвате здоровых тканей и создании новых сосудов, необходимых для роста опухоли. В Монреальской лаборатории молекулярной медицины Ришар Белевой и его сотрудники проверили действие ЭГКГ, выделенного из зелёного чая, на несколько линий раковых клеток. Они установили, что ЭГКГ существенно замедляет развитие лейкемии, рака молочной железы, простаты, почек и ротовой полости. Зеленый чай действует и как отличное средство для детоксикации всего организма. Он стимулирует работу печени, что способствует очищению организма от вызывающих рак токсинов. У мышей, как показали опыты, зеленый чай блокировал действие канцерогенов, вызывающих рак груди, легких, пищевода, желудка и толстой кишки. Воздействие ГКГ еще более поразительно, когда это вещество действует в комплексе с другими растительными препаратами, обычно присутствующими в азиатской пище, например, в сое. Гарвардская лаборатория питания и метаболизма показала, что защитный эффект при употреблении совместно зеленого чая и сои существенно увеличивается по сравнению с их раздельным употреблением. Это верно как для рака простаты, так и для рака молочной железы. Гарвардские исследователи пишут, наши опыты показали, что соевые фитохимикаты плюс зеленый чай можно использовать как потенциальное эффективное питание для блокировки прогрессирования эстрогенозависимого рака груди. Учитывая чрезвычайную осторожность в высказываниях, которые отличают научные статьи, касающиеся рака, не говоря уже о гарвардской сдержанности, эти слова очень многое значат. Сколько чашек зеленого чая пить в день? На этот вопрос ответили два исследования, проведенных в Японии, стране, где пьют много зеленого чая. Наблюдая группу японских женщин, больных раком груди, который еще не метастазировал, ученые обнаружили, что те из них, которые выпивали три чашки зеленого чая в день, имели на 57% меньше рецидивов, чем те, кто выпивал за день только одну чашку зеленого чая. Мужчины с раком простаты, выпивавшие пять чашек зеленого чая в день, сокращали риск развития опухоли до продвинутой стадии на 50%. «Эффект зеленого чая впечатляет. Так зачем нам лишать самих себя такого лекарства?»